Глава 4. Проблема гуманизма. Гуманизм и гуманитаризм. Достоевский и диалектика гуманизма. Человека-божество и Бога-человечества. Христианский гуманизм Владимира Соловьева. Бухарев, Толстой, Розанов, Леонтьев. Переход атеистического гуманизма в антигуманизм. Христианский гуманизм. 1. Когда в XIX веке в России народилась философская мысль, то она стала по преимуществу религиозной, моральной и социальной. Это значит, что центральной темой была тема о человеке, о судьбе человека в обществе и в истории. россии не был пережит гуманизм в западноевропейском смысле слова, у нас не было Ренессанса. Но, может быть, с особенной остротой у нас был пережит кризис гуманизма и обнаружена его внутренняя диалектика. Самое слово «гуманизм» употреблялось у нас неверно и может вызвать удивление у французов, которые считают себя гуманистами по преимуществу. Русские всегда смешивали гуманизм с гуманитаризмом и связывали его не столько с античностью, с обращением к греко-римской культуре, сколько с религией человечества XIX века, не столько с Эразмом, сколько с Фейербахом. Но слово «гуманизм» все-таки связано с человеком и означает приписывание человеку особенной роли. Первоначально европейский гуманизм совсем не означал признание самодостаточности человека и обоготворения человечества. Он имел истоки не только в греко-римской культуре, но и в христианстве. Я говорил уже, что Россия почти не знала радости ренессанской творческой избыточности. Русским был понятнее «гуманизм христианский». Именно русскому сознанию свойственно было сомнение религиозное, моральное и социальное в оправданности творчества культуры. Это было сомнение и аскетическое, и эсхатологическое. Шпенглер очень остро и хорошо характеризовал Россию, сказав, что она есть апокалиптический бунт против античности. Это определяет глубокое различие между Россией и Западной Европой. Но если России не был свойствен гуманизм в западноевропейском ренессансном смысле, то ей была очень свойственна человечность, то есть то, что иногда условно называют гуманитаризмом. И в русской мысли раскрывалась диалектика самоутверждения человека. Так как русский народ поляризованный, то с человечностью могли совмещаться и черты жестокости. Но человечность все же остается одной из характерных русских черт. Она относится к русской идее на вершинах ее проявления. Лучшие русские люди в верхнем культурном слое и в народе не выносят смертной казни и жестоких наказаний, жалеют преступника. У них нет западного культа холодной справедливости. Человек для них выше принципа собственности, и это определяет русскую социальную мораль. Жалость к падшим, к униженным оскорбленным, сострадательность – очень русские черты. Отец русской интеллигенции Радищев был необыкновенно сострадателен. Русские моральные оценки в значительной степени определялись протестом против крепостного права. Это отразилось в русской литературе. Белинский не хочет блаженства для себя, для одного из тысячи, если братья его страдают. Михайловский не хочет прав для себя, если мужики не имеют прав. Все русское народничество вышло из жалости и сострадания. Кающиеся дворяне в 70-е годы отказывались от своих привилегий и шли в народ, чтобы ему служить и с ним слиться. Русский гений, богатый аристократ Лев Толстой всю жизнь мучается от своего привилегированного положения. Кается, хочет от всего отказаться, опроститься, стать мужиком. Другой русский гений Достоевский помешан на страдании и сострадании, это основная тема его творчества. Русский атеизм родился из сострадания, из невозможности перенести зло мира, зло истории и цивилизации. Это был своеобразный маркеанизм, пережитый в сознании XIX века. Бог, творец этого мира, отрицается во имя справедливости и любви. Власть в этом мире злая, управление миром – дурное. Нужно организовать иное управление миром, управление человеком, при котором не будет невыносимых страданий, Человек человеку будет не волком, а братом. Такова первоначальная эмоциональная основа русской религиозности, такова подпочва русской социальной темы. При этом русская жизнь становится под знак острого дуализма. Бесчеловечность, жестокость, несправедливость, рабство человека были объективированы в русском государстве, в империи, были отчуждены от русского народа и превратились во внешнюю силу. В стране самодержавной монархии утверждался анархический идеал, в стране крепостного права утверждали социалистический идеал. Раненые страданиями человеческими, исходящие от жалости, проникнутые пафосом человечности, не принимали империи, не хотели власти, могущества, силы. Третий Рим не должен быть могущественным государством. Но мы увидим, какой диалектический процесс привел русскую человечность к бесчеловечности. Человечность лежала в основе всех наших социальных течений XIX века, но они привели к коммунистической революции, которая отказалась признать человечность своим пафосом. Метафизическая диалектика гуманизма, условно сохраняю этот двойственный по своему смыслу термин, была раскрыта Достоевским.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 Не случайно назвали его «жестоким талантом». Достоевского все же можно назвать христианским гуманистом в сопоставлении с христианским, или, вернее, лжехристианским антигуманизмом Константина Леонтьева. Но он же провозглашает конец гуманистического царства. Европейский гуманизм был серединным царством, в нем не раскрывалось предельное, конечное, он не знал проблемы эсхатологической и не мучился ею. Это серединное царство хотело закрепить себя навеки. Это и было царство культуры по преимуществу. На Западе концом этого гуманистического царства было явление Ницше, которое немного читал Достоевского и на которого он оказал влияние. Явление Ницше имеет огромное значение для судьбы человека. Он хотел пережить божественное, когда Бога нет, Бог убит. Пережить экстаз, когда мир так низок. «пережить подъем на высоту, когда мир плоский и нет вершин». Свою, в конце концов, религиозную тему он выразил в идее сверхчеловека, которым человек прекращает свое существование. Человек был лишь переходом, он лишь унавоживал почву для явления сверхчеловека. Происходит разрыв с христианской и гуманистической моралью. Гуманизм переходит в антигуманизм.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 Тогда новая жизнь, тогда новый человек — все новое. Будет Богом человека и переменится физически, и мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Мир закончит тот, кому имя человека Бог. «Бога человек?» — переспрашивает Ставрогин. «Человека Бог», — отвечает Кириллов. «В этом разница». Путь человека-божества ведет по Достоевскому к системе Шиголева и Великого Инквизитора, то есть к отрицанию человека, который есть образ и подобие Божье, к отрицанию свободы. Лишь путь Бога-человечества и Бога-человека ведет к утверждению человека, человеческой личности и свободы. Такова экзистенциальная диалектика Достоевского. Человечность, оторванная от Бога и Бога-человека, перерождается в бесчеловечность. Этот переход Достоевский видел на примере атеиста-революционера Нечаева, который совершенно разрывает с гуманистической моралью, с гуманитаризмом и требует жестокости. При этом нужно сказать, что Нечаев, которого автор бесов неверно изображает, был настоящим аскетом и подвижником революционной идеи. И в своем катехизисе революционера пишет как бы наставление к духовной жизни революционера, требуя от него отречения от мира. Но поставленная Достоевским проблема очень глубока. Термин «человека-божества», которому нас злоупотребляли в XX веке, может породить недоразумение, и он с трудом переводим на иностранные языки. Это ведь христианская идея, что человек должен достигнуть обоженья, но не через самоутверждение и самодовольство. Гуманизм должен быть преодолен, а финбанк, но не уничтожен. В нем была правда и иногда большая правда по сравнению с неправдой исторического христианства. В нем была великая правда против бестиализма. Но раскрывается эсхатология гуманизма как серединного царства, и это более всего раскрывается русской мыслью. На этом серединном культурном царстве нельзя остановиться, как хотели бы гуманисты Запада. Оно разлагается и обнажаются предельно конечные состояния. Владимир Соловьев может быть назван христианским гуманистом, но это гуманизм совсем особенный. Полемизируя с правым христианским лагерем, Владимир Соловьев любил говорить, что гуманистический процесс истории не только есть христианский процесс, хотя бы то и не было создано, но что неверующие гуманисты лучше осуществляют христианство, чем верующие христиане, которые ничего не сделали для улучшения человеческого общества». «Неверующие гуманисты новой истории пытались создавать общество более человечное и свободное. Верующие же христиане им противодействовали, защищая и охраняя общество, основанное на насилии и порабощении». Владимир Соловьев особенно выразил это в статье об упадке средневекового миросозерцания и вызвал бурное негодование Константина Леонтьева. Он тогда уже разочаровался в своей теократической утопии – Основной идеей христианства он считал идею бога-человечества, о чем речь будет, когда буду говорить о русской религиозной философии. Это основоположная идея этой философии. Гуманизм или гуманитаризм входит с основной частью в религию бога-человечества. В личности Иисуса Христа произошло соединение божественной и человеческой природы и явился бога-человек. То же должно произойти в человечестве, в человеческом обществе, в истории. Осуществление бога человечества, Бога человеческой жизни предполагает активность человека. В прошлом христианстве не было достаточной активности человека, особенно в православии, и человек часто бывал подавлен. Освобождение человеческой активности в новой истории было необходимо для осуществления бога человечества. Отсюда гуманизм, который в сознании может быть нехристианским и антихристианским, приобретает религиозный смысл. Без него цели христианства не могли бы осуществиться. Владимир Соловьев пытается религиозно осмыслить опыт гуманизма. Это одна из главных его заслуг. Но направление его было примирительное и синтезирующее. У него нет тех трагических конфликтов и разверзающихся бездн, которые раскрываются у Достоевского. Лишь под конец жизни им овладевают пессимистические апокалиптические настроения и ожидания скорого пришествия Антихриста. Мысль Владимира Соловьева входит в русскую диалектику о человеке и человечности и неотделима от нее. Его религиозная философия проникнута духом человечности, но она внешне выражена слишком холодно. В ней присущая ему личная мистика рационализирована. Бухарев – один из наиболее интересных богословов, порожденных нашей духовной средой. Он был архимандритом и ушел из монашества. Он интегрировал человечность целостному христианству. Он требует приобретения Христа всей полнотой человеческой жизни. Всякая истинная человечность для него Христова. Он против умаления человеческой природы Христа, против всякой монофизической тенденции. Льва Толстого нельзя назвать гуманистом в западном смысле. Его религиозная философия некоторыми своими сторонами ближе к буддизму, чем к христианству. Но русская человечность ему очень свойственна. Она выразилась в его бунте против истории и против всякого насилия, в его любви к простому трудовому народу. Толстовское учение о непротивлении, толстовское отрицание насилия истории могло возникнуть лишь на русской духовной почве. Лев Толстой есть антипод Ницше, он есть русское противоположение Ницше, как и Гегелю. Значительно позже разанов когда он принадлежал еще к славянофильскому консервативному лагерю, говорит с возмущением, что человек превращен в средство исторического процесса и спрашивает, когда же человек появится как цель. Только в религии открывается для него значение человеческой личности. разанов думает, что русскому народу не свойствен пафос величия истории. И в этом он видит преимущества перед народами Запада, помешанными на историческом величии. Лишь один Константин Леонтьев думал иначе, чем большая часть русских, и во имя красоты восстает против человечности. Но во имя умственного богатства и многообразия народ должен иметь и свои возражения против основной своей направленности. Константин Леонтьев был ренессансным человеком, любил цветущую культуру. Красота ему была дороже человека. И во имя красоты он был согласен на какие угодно страдания и истязания людей. Он проповедовал мораль ценностей, ценностей красоты, цветущей культуры, государственного могущества в противоположность морали, основанной на верховенстве человеческой личности, на сострадании к человеку. Не будучи жестоким человеком, он проповедовал жестокость во имя своих высших ценностей, совсем как Ницше. Константин Леонтьев – первый русский эстет. Он думает не о страждущем человечестве, а о поэтическом человечестве. В отличие от большей части русских людей, он любил мощь государства. Для него нет гуманных государств, что может быть и верно, но не меняет наших оценочных суждений. Гуманистическое государство есть государство, разлагающееся. Все болит у древа жизни. Принятие жизни есть принятие боли. Константин Леонтьев не только не верит в возможность царства правды и справедливости на земле, но он и не хочет осуществления правды и справедливости, предполагая, что в таком царстве не будет красоты, которая всюду для него связана с величайшими неравенствами, несправедливостями, насилиями и жестокостями. Смелость и радикализм мысли Константина Леонтьева в том, что он осмеливается признаться в том, в чем другие не осмеливаются признаться. Чистое добро некрасиво. Чтобы была красота в жизни, необходимое зло. Необходим контраст тьмы и света. Более всего Константин Леонтьев ненавидит эвдемонизм. Он восстает против идеи блага людей. Он исповедует эстетический пессимизм. Он считает либеральный эгалитарный процесс уродливым, но вместе с тем и фатальным. Он не верит в будущее своего собственного идеала. Этим он отличается от обычного типа реакционеров и консерваторов. Мир идет к уродливому, упростительному смешению. Мы увидим, как натуралистическая социология переходит у него в апокалиптику, и оценки эстетические совпадают у него с оценками религиозными. Братство и гуманизм он признает лишь для личного спасения души. Он проповедует трансцендентный эгоизм. В первую половину своей жизни он искал счастье в красоте. Во вторую половину жизни он искал спасение от гибели, но он не ищет царства Божьего, особенно не ищет царства Божьего на земле. Ему чужда русская идея братства людей и русское искание всеобщего спасения. Ему чужда русская человечность. Он обличает розовое христианство Достоевского и Льва Толстого. Странное обвинение Достоевского, христианство которого, трагично. Константин Леонтьев – одинокий мечтатель. Он стоит в стороне и выражает обратный полюс тому, на котором формировалась русская идея. Но и он хотел особенных путей для России. Он отличался большой проницательностью и многое предвидел и предсказал. Тема о судьбе культуры была ему очень остро поставлена. Он предвидел возможный декаданс культуры. Он многое сказал раньше Ницше, Габино, Шпенглера. У него была эсхатологическая направленность, но следовать за Леонтьевым нельзя. Его последователи делаются отвратительными. Как я говорил, уже есть внутренняя экзистенциальная диалектика, в силу которой гуманизм переходит в антигуманизм. Самоутверждение человека приводит к отрицанию человека. В России завершительным моментом этой диалектики гуманизма был коммунизм. Он также имел гуманитарные стоки, он хотел бороться за освобождение человека от рабства. Но в результате социальный коллектив, в котором человек должен был быть освобожден от эксплуатации и насилия, делается поработителем человеческой личности. Утверждается примат общества над личностью пролетариата, вернее, идеи пролетариата над рабочим, над конкретным человеком. Человек, освобождающийся от идолопоклонства прошлого, впадает в новое идолопоклонство. Мы видим это уже у Белинского. Освободившийся от власти общего личность, подчиняется власти нового общего – социальности. Во имя торжества социальности можно совершить насилие над человеческими личностями. Какие угодно средства дозволены для осуществления высшей цели. В нашем социалистическом движении Герцен был наиболее свободен от идолопоклонства, как было у самого Маркса. В этом отношении очень поучительны произведения молодого Маркса, сравнительно поздно изданные. Истоки его были гуманистические, он боролся за освобождение человека. Его восстание против капитализма основано было на том, что в капиталистическом обществе происходит отчуждение человеческой природы рабочего, обесчеловечение, а а веществление его. Весь моральный пафос марксизма был основан на борьбе против этого отчуждения и обесчеловечения. Марксизм требовал возврата человеку-рабочему полноты его человеческой природы. В молодых произведениях Маркса намечалась возможность экзистенциальной социальной философии. Маркс расправляет застывшие категории классической буржуазной политической экономии. Он отрицает вечные экономические законы, отрицает за хозяйством характер вечной объективной реальности. Экономика есть лишь активность людей и отношения людей. Капитализм означает лишь отношение живых людей в производстве. Активность человека может изменить отношения людей, изменить экономику, которая есть лишь историческое образование по существу приходящее. Марксизм по своим первоначальным основам совсем не был тем социологическим детерминизмом, который позже начали утверждать и его друзья и его враги. Маркс был еще близок к германскому идеализму, из которого он вышел, но он изначально признал абсолютное верховенство человека. Для него человек был верховной ценностью, не подчиненный ничему высшему, и потому гуманитаризм его подвергся экзистенциальному диалектическому процессу разложения. Замечательное учение о фетишизме товаров есть экзистенциальная социология, которая видит первичную реальность в трудовой человеческой активности, а не в объективированных вечных реальностях или квазиреальностях. Человек принимает за внешнюю реальность, порабощающую его то, что есть его собственный продукт, им самим произведенная объективация и отчуждение. Но по философским и религиозным основам своего миросозерцания Маркс не мог дальше пойти верным путем. Он в конце концов увидел человека как исключительный продукт общества, класса и подчинил целиком человека новому обществу, идеальному социальному коллективу, Вместо того, чтобы подчинить общество человеку, окончательно освободить человека от категории социального класса. Русский коммунизм сделает из этого крайние выводы и произойдет отречение от русской человечности не по целям, а по средствам. И так всегда будет, если будут утверждать человека вне бога человечества. Это глубже всех понял Достоевский, хотя его формулировка подлежит критике. Остается вечной истиной, что человек в том лишь случае сохраняет свою высшую ценность, свою свободу и независимость от власти, природы и общества, если есть Бог и Бога человечества. Это тема русской мысли. 2. На почве исторического православия, в котором преобладал монашеский аскетический дух, не была и не могла быть достаточно раскрыта тема о человеке. Преобладал монофизитский уклон — Святоотеческая антропология была ущербна, в ней не было соответствий истине христологической, не было того, что я назвал христологией человека в своей книге «Смысл творчества». Христианство учит об образе и подобии Божьем в человеке и об очеловечении Бога. Антропология же исторического христианства учит о человеке почти исключительно как о грешнике, которого нужно научить спасению». У одного святого Григория Ниского можно найти более высокое учение о человеке, но и у него еще не осмыслен творческий опыт человека. Истина о человеке, о его центральной роли в мироздании, даже когда она раскрывалась вне христианства, имела христианские истоки и помимо христианства не может быть осмыслена. В русской христианской мысли XIX века, в учении о свободе Хомякова, в учении о Бога человечестве Владимира Соловьева Во всем творчестве Достоевского, в его гениальной диалектике о свободе, в замечательной антропологии несмелого, в вере Федорова, воскрешающую активность человека, приоткрывалось что-то новое о человеке. Но официальное православие, официальная церковность не хотела об этом слышать. В историческом православии христианская истина о человеке оставалась как бы в потенциальном состоянии. Это та же потенциальность, нераскрытость, которая вообще была свойственна русскому народу в прошлом. Христианский Запад истощил свои силы в разнообразной человеческой активности. В России раскрытие творческих сил человека в будущем. Эта тема поставлена еще Чаадаевым и потом повторяется постоянно в нашей умственной и духовной истории. На почве русского православия, взятого не в его официальной форме, быть может, Возможно раскрытие нового учения о человеке, а значит и об истории и обществе. Ошибочно противопоставлять христианство и гуманизм. Гуманизм христианского происхождения. Античный греко-римский гуманизм, давно интегрированный христианству католичеством, не знал высшего достоинства и высшей свободы человека. В греческом сознании человек зависел от космических сил, греческое миросозерцание космоцентрично — В римском сознании человек целиком зависел от государства. Только христианство антропоцентрично и в принципе своем освобождает человека от власти космоса и общества. Противопоставление Достоевским бога человечества и человека божества имеет глубокий смысл, но самая терминология может вызвать сомнения и требует критического пересмотра. Человек должен стать Богом и обожиться, но он может это сделать лишь через Бога человека и в Бога человечестве. Бога человечества предполагает творческую активность человека. Движение идет и от человека к Богу, а не только от Бога к человеку. И это движение от человека к Богу нужно понимать совсем не в смысле выбора, совершаемого человеком через свободу воли, как это, например, понимает традиционное католическое сознание. Это есть творческое движение, продолжающееся миротворение. Но высшее сознание о человеке проходит у нас через раздвоение, через то, что Гегель называл несчастным сознанием. Гоголь — яркий пример несчастного сознания, но оно чувствуется и у Льва Толстого, и Достоевского. Русская философия, развивавшаяся вне академических рамок, всегда была по своим темам и по своему подходу экзистенциальной. Социальная же тема была у нас лишь конкретизацией темы о человеке.